Если он отречется о своей призванности, это будет трусостью. Но не будет ли духовным высокомерием, если он, вопреки разуму, последует в своем признании смутному голосу чувства? Он стоял перед императором безмолвный, тощий, худое лицо ничем не выдавало его растерянности. Жгучие глаза под высоким, смелым и выпуклым лбом были устремлены на императора, задумчивые, зоркие и словно незрячие, и Домициан лишь с трудом выдерживал их взгляд. «Я уж вижу, — сказал император, — ты не хочешь отвечать ни да, ни нет. Это мне понятно. Но если так, милый мой, есть и третий ход. Ты провозгласил моего отца, бога Веспасиана Мессии». «Если ты был прав, что-то от Мессии должно быть и во мне самом. Поэтому я спрашиваю тебя, являюсь я сыном и наследником Мессии?» Подумай хорошенько, прежде чем ответить. «Если я наследник Мессии, то все, что народ болтает о потомках Давида, пустые разговоры только и всего». Тогда никакая опасность от этих потомков нам не грозит, и не стоит моим чиновникам заводить всякие списки. Итак, не уклоняйся от ответа, мой еврей, спаси своих потомков Давида и себя самого. Скажи эти слова. Скажи мне, ты Мессия и падениц, и преклонись передо мною как Ты преклонился перед Моим Отцом. Иосиф смертельно побледнел. Ведь он все это уже пережил. Только вот когда? Когда и как? Пережил в духе. Так рассказано об этом в преданиях о чистом и павшем Ангеле, еще в Писаниях Минеев, где Искуситель, Клеветник Дьявол призывает Мессию отречься от своей сущности и преклониться перед Ним, обещая за это все великолепие мира. Странно, как отражаются в Его собственной судьбе легенды и предания Его народа. Он настолько проникся прошлым Своего народа, что Сам перевоплощается в образы этого прошлого. И если он сейчас подчинится римскому императору, этому искусителю, и почтит его, как тот требует, он отречется от самого себя, своего дома, своего народа, своего Бога. Он все еще пристально смотрел на императора. Его взгляд не изменился. В жгучих глазах осталась та же глубокая задумчивость, та же зоркая слепота». Но лицо императора изменилось. Домициан улыбался, усмехался с отвратительным, вызывающим ужас дружелюбием. Лицо его побагровело, близорукие глаза подмигивали Иосифу с притворной, лживой, завлекающей приветливостью. Рука нелепо раскачивалась в воздухе взад-вперед, словно он куда-то зазывал Иосифа. Без сомнения, император, владыка и дьявол Домициан, доминус ак диаболус Демитанус, хотел установить с ним взаимопонимание. Такое взаимопонимание, какое, по его мнению, существовало между Иосифом и покойным отцом императора Веспасианом. Несмотря на все его внешнее спокойствие, Мысли Иосифа туманились. Он не смог бы даже сказать с уверенностью, действительно ли Домициан произнес вслух последние слова о том, что Иосиф должен пасть ниц и преклониться перед ним, или это было только воспоминанием о падшем ангеле из древних преданий и о дьяволе Минеев. Как бы то ни было искушение, которому его подверг Домициан, Продолжалось очень недолго. И вот уже император снова стал всего только императором. Угловато отставив назад локти, властно стоял он перед Иосифом и официальным тоном заявил: